Известная писательница Елена Ржевская в годы Второй мировой войны была военным переводчиком в штабе армии. В Берлине она участвовала в опознании тел Гитлера и Геббельса и в разборке документов, найденных в бункере. Об этом она рассказала в книге «Берлин. Май 1945», изданной более чем в 20 странах мира. В предлагаемой книге Елена Ржевская исследует феномен прихода фашизма к власти – и показывает читателям, какой тип политического деятеля выдвигает фашистская идеология на авансцену истории и как воздействует на психологию и душу поддавшегося ей человека. Геббельс. Портрет на фоне дневника. Любушки в память тех дней, когда мы дружно работали над этой книгой. Елена Ржевская.